И точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветшь, кричат, клянутся и бронятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича и удо по пальцам вычислял достоинство того, кого он продаёт. А то, что он добр и исцеляет больных, это Так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек. Есть ли ты пробовал вставить, поразовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскалённых словах Иуды, но тот без застенчиво перебивал его. А то, что он красив и молод, как нарцисс Соронский, как лилия Далин, а? Это ничего не стоит. Вы ведь может скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продаёт вам старого петуха, а? Если ты, старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносило отчаянно бурная речь Иуды. 30 серебряников, ведь это одного авола не выходит за каплю крови. Половины авола не выходит за слезу. Шея четвертя бола за стон, а крики, а судороги, а за то, чтобы его сердце остановилось, а за то, чтобы закрылись его глаза, это даром вопил искрёд, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов. За всё, за всё задыхался Анна. А сами вы сколько наживете на этом? Хе! Вы ограбить хотите Иуду? Кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу. Я на площадь пойду. Я кричать буду. Анна ограбил бедного Иуду. Спасите!» Утомленный, совсем закружившийся, Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками. «Вон! Вон!» Но Иуда вдруг смиренно согнулся, И покорно развёл руками. Но если ты так, зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди. Мы другого, мы другого, вон. Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса? За пятнадцать оболов? За два обола? За один?» И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащую сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка она оглядывался и, точно ожёгшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами. "Теперь так много фальшивых денег", спокойно пояснил Иуда. "Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм", сказал Анна, быстро оглянувшись. И ещё быстрее, подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок. Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.